и ее банбаньерки, и эти ландыши, и гиацинты, которые кто-то каждый день присылал ей, и которые распространяли по всему дому приторный запах цветочной лавки. В такие ночи он становился мелочен, капризен, придирчив, и теперь ему казалось, что ему очень нужна телеграмма, полученная вчера от брата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 инженером путей сообщения, и как этот инженер представил ему и его жене молодого человека лет 22-23, которого звали Михаилом Ивановичем. Фамилия была короткая, немножко странная — Рис. Спустя два месяца доктор видел в альбоме жены фотографию этого молодого человека с надписью «По-французски»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 Она стала ласкаться к мужу и все уверяла, что в Крыму холодно и скучно. А лучше бы в Ниццу, и что она поедет вместе и будет там ухаживать за ним, беречь его, покоить. И теперь он понимал, почему жене так хочется именно в Ницу. Ее Мишель живет в Монте-Карло.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 Надежда на счастье разбиты и осмеяны. Здоровья нет. В комнатах его пошлая кокоточная обстановка, а из десяти тысяч, которые он зарабатывает ежегодно, он никак не соберется послать своей матери по Пападье хотя бы десять рублей и уже должен по векселям тысяч пятнадцать. Казалось, если бы в его квартире жила шайка разбойников, то и тогда бы жизнь его не была так безнадежна, непоправимо, разрушена, как при этой женщине. Он стал кашлять и задыхаться. Надо было бы лечь в постели согреться, но он не мог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 Ах, противный толстый мальчишка, сказала она, тяжело дыша, и всхлипнула. Это даже нечестно, это гадко, она топнула ногой. Я не могу, не могу, не могу. Что такое? Спросил Николай Евграфыч, подходя к ней. Меня провожал сейчас студент Азарбеков и потерял мою сумку, а в сумке пятнадцать рублей. Я у мамы взяла. Она плакала самым серьезным образом, как девочка, и не только платок, но даже перчатки у нее были мокрые от слез. — Что же делать? — вздохнул доктор. — Потерял так и потерял, но и бог с ним. — Успокойся.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 — Я понимаю вас, — сказала она, отходя от него, и лицо ее приняло злое мстительное выражение. — Я отлично понимаю вас. Я надоела вам, и вы просто хотите избавиться от меня, навязать этот развод. Благодарю вас. Я не такая дура, как вы думаете. Развода я не приму, и от вас не уйду, не уйду, не уйду.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 когда ей было двадцать лет, и он сам в качестве молодого счастливого мужа. Тесть бритый, пухлый, водяночный тайный советник, хитрый и жадный до денег, теща, полная дама с мелкими хищными чертами, как у харька, безумно любящая свою дочь и во всем помогающая ей.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 Что вы, Давича, обещали?